Глава четырнадцатая. Школа континентальной герельи. После команды вольно больше половины пришедших просто рухнули на землю, где стояли. Остальные, сбросив рюкзаки и винтовки, кое-как доползли до навесов и палаток. «Слабоваты пока», — резюмировал Катарий. «Гонять и гонять! Новенькие! Да, колумбийцы! Но гонору! Он опять студент!» В сторону обоих командантов двигался еле-еле выпутавшийся из ревни лямок, среднего роста парень в очках. "Кампонирос, я решительно протестую. Мы целую неделю только и делаем, что бегаем. Когда уже начнётся настоящая подготовка?" Решительность и возмущение калумбийцу выглядели смешно из-за контраста с детской пухлостью в лица. Взросым его не делали, ни щетина на округлых щеках, ни двойная складка между насупленными бровями. "Сколько во здесь?" спрятал улыбку Вася. "Уже неделю?" У «Вас должен быть план подготовки, там все расписано». По настоянию косика, поддержанного присланными офицерами, обучение разбили на две части. Первые две недели новички проходили курс молодого бойца, состоящий в основном из теории, физподготовки и марш-бросков. Теоретический курс составили на основе сочинений Гевары, Маригеллы, Гильена, доставленных по просьбе Васи книжек Дробова и товарища Радольфа. За время КМБ определяли пригодность и склонности. А вот дальше начинались два с половиной месяца специальной подготовки. Вместо «Дзю» после с красивыми стойками, криками и кимоно, так называемых «мелиссианос» натаскивали на грубый, простой, но эффективный рукопашный бой. Снять часового, незаметно вырубить человека в толпе, отмахаться от внезапного нападения. Пять-десять приемов, доведенных до автоматизма. Больше за отведенное время не успеть – Стрелковая подготовка Винтовки, пистолеты, пулеметы Общие принципы правильный хват Прицеливание и все такое прочее Среди показавших лучшие результаты Отбирали примерно по одному человеку на полсотни В снайперы И по одному из десятерых в пулеметчики Подрывное дело С упором на борьбу с пехотой и автомобилями Вряд ли кому из них предстоит Ставить противотанковые минные поля А вот растяжки, импровизированные Осколочные мины, ловушки В обязательном порядке Ну и, в принципе, разминирование. Куда ж без них? Практики вождения легковых и грузовых с экстремальными фишками. А, ну как придётся от погони уходить. Полевая медицина, основы диагностики. В горах, джунглях и сельве полно смертельных болячек, их нужно уметь распознавать вовремя. Основы выживания в тех же горах, джунглях и сельве. Что можно и чего нельзя сожрать? Как обсушиться под трёхмесячным ливнем? Как уберечься от опасных животных и растений? крышу из подручных средств и каши из топора. А ещё навыки организации, конспирации, работа с множительной техникой, основы пропаганды, финансирования. И субботники, минкам в помощь населению Тараты. Совсем ведь нехорошо, если мелисианы окажутся хуже, чем американские инструкторы полтора года назад. Вот и построили вторую школу, больничку, отремонтировали насосную станцию городского водопровода. Водители в качестве практики разводили местный товар, медики вели осмотры, учителя и студенты занимались детьми. Ну и обучение боевой работе само собой. Тактика налётов, поиска, организация засад и секретов, а также их обнаружение. Бой в городе, зачистка, отрыв от преследования. Принципу управления малыми группами ввели по требованию Васи, категорически не принявшему идею о том, что любой партизан суть прирождённый командир. И всё это с упором не только на применение, но и на методику обучения, ибо большинство выпускников предстоит стать инструкторами. Глядя на такую разнообразную программу, новички испытывали естественную зависть, поскольку их нагружали в основном машинами, переходами, забегами. Вот эта зависть и прорывалась. Я уже командовал группой, и компартия направила меня сюда учиться, а не бегать. Ну да. Как там испанские анархисты говорили: "Полевой телефон? Зачем мне полевой телефон?" Я в поле буду воевать, а не по телефону говорить. Хорошо, Вася серьёзно кивнул. Товарищ Альфонса. Хорошо, товарищ Альфонса. Завтра с утра у вас боевой выход. Я с вами. Группа Калэмбицев бурчать начала уже через полчаса. И подняли не свет ни заря, и пожрать не дали, и выкладка, как оказалось, на боевом выходе потяжелее, чем на КМБ. Ну, пожарь всё просто. У каждого к поясу прицеплен целлофановый пакетик. В нём слегка разведённая водой смесь яичного порошка, сахара и рисовой муки. За полчаса бега всё смешивается и взбалтывается. Остаётся только выдавить в рот. Дёшево и сердито, и костров разводить не надо. А как задание выполнит, можно и горячей пищей заняться. Вот через полчаса товарищ Альфонсон начал сдавать. Хватался за бок, хрипел, семенил. Что с тобой? Быстро сместился к нему Касик. Альфонсо только зубы сжал, зная что компаньера. Если ты из ложной гордости тут сдохнешь, революция это не поможет. Что с тобой? Колят в боку дужать, больно? Такие симптомы у меня многожды случались на тренировках дяди Миши. Печень реагировала на нагрузки. Слушай и делай. Пересиль себя. Вдохни как можно глубже и беги не выдыхая, насколько воздуха хватит. А потом ещё раз и ещё. Колумбиец только глаза вытаращил. Ну, явную же хрень советуют. Но разводить теоретический диспут с обоснованиями на бегу некогда. И Вася попросту рявкнул. «Давай, делай!» Альфонсо скривил рожу, хватанул воздуха, надул и без того округлые щеки и надал. А потом еще и еще, как сказал косик. И даже догнал основную группу. На коротком привале Вася проверил, чтобы все закинули в рот листья коки. Тут в высокогорье без стимулятора недолго и выдохнуться. Ну вот зачем нам это? продолжил Фронду малость пришедший в себя студент. Как зачем? Тренировка и подготовка. Да у нас условия совсем другие. Нет такой высоты, зато джунгли. Мы вон в резиновых сапогах воюем. Хм, логично, согласился Косик. Пожалуй, вашу группу надо перевести в школу под Санта-Крусом. Зачем? Там selva, точно как в Колумбии. Ладно, полежали и хватит. Группа, подъём, вперёд. Часа через 4 изматывающего марша они оказались в Пуни, поросшей высокими кустарниками и почти без деревьев. Там-то, в неглубоком распадке между двумя гребнями, Альфонсо мастерски завёл группу в засаду. Пулеметчики грохнули холостым залпом. Колумбийцы залегли и начали отползать. Адбой, группа уничтожена. После возвращения в лагерь насупленной и серьёзной Альфонсо подошёл к конструкторам. Что мы сделали не так? Васиё отвёл Колумбицев в сторону, чтобы не задевать его самалюбея. Первое не выслали дополнительных дозоров, когда оказались в Пуне. Второе проворонили засаду. Третье залегли, а на ровном месте вас условно выкосили пулемётами. А что было делать? Атаковать? Но почти все погибнут. Да, погибнут. Но кто-то выживет. И задача командира выбрать между двумя хреновыми вариантами: гибелью всех и гибелью почти всех. А хороший вариант был Мрычно спросил Альфонса: "Был, но для него надо пройти весь курс. Но мы хотим сражаться. Понимаешь?" Вася обнял упрямца за плечи. "В идеале партизаны вообще не должны сражаться. Как это? Нас мало, военных много. Прямые сражения быстро обескровят герилью. А что же делать? Бить мелкие группы, большие лишать снабжения, ликвидировать органы власти и так далее. Иди, не бузи больше. Всему своё время." Когда курсант удалился, Вася поправил поезд с Кольтом и двинулся к радистам, рассуждая по дороге о колумбийцах. Если они коммунисты, да еще партизаны, то они наверняка из ФАРК — революционных вооруженных сил. Тех самых, что кошмарили страну аж 50 с хвостиком лет. Да и после официального распуска часть бойцов не сложила оружие. И ФАРК — хороший пример, почему партизанскую войну без опоры на государство — Винконг, например, опирался на Северный Вьетнам — надо выигрывать быстро. как Фидель за 2-3 года. Если борьбу затягивать, то неизбежно встанет проблема финансирования. Война, даже партизанская, дело дорогое. И появляются всякие сомнительные способы. То обкладывают революционными налогами наркодельцов, а то и сами начинают приторговывать кокаину. Обещанные бабки ведут к разложению. Полевыми командирами становятся ребята резкие, такие считают, что имеют право, а кто с ними не согласен, может и на прокорум местной фауне отправиться. Следом костянеет и иерархия. И лидеры, уже не скрываясь, носят золотые пистолеты и катаются на мерседесах. На словах выступают за революцию, а по факту устроят квазигосударство, доводыre да похожи на то, с которым борются. Спору нет, простым людям на партизанских территориях живётся попроще. Но а что если такие руководители, привыкшие к своему исключительному положению и практически вседозволенности, возьмут такие власти? «Нет, надо все делать быстро, пока отрицательные стороны герельи не успели отравить людей. Только вот как все время выигрывать быстро? Если удалось на Кубе и в Боливии, совсем не факт, что получится в Колумбии и Аргентине». До радистов Вася не дошел. Уже почти у радиоцентра его перехватила еще одна группа курсантов. С нескладным и длинным, как флагшток, парнем во главе. «Товарищ Амару!» Вася обернулся. «Не новички. Венесуэльская группа. У нас просьба!» «Давайте». Нестандартные вопросы, которые не смогли решить инструктора и начальство школы Мелиссианос, несли к Че и Васе, как высшим авторитетам. «Мы хотим назвать свою организацию революционное движение Тупомаро». Выпалил длинный. Васе несколько оторопел. «Так называйте, просьба-то в чем?» «Ну, вроде как вашим именем, так сказать, с благословения». Вася чуть не заржал. «Да бог с вами, какое благословение! Имя-то не только мое». — Вон, уругвайцы, прекрасным образом именуются Тупомарос. Называйтесь, как удобнее. — Но вы не возражаете? — Не возражаю. Ура — Ура! И группа скрылась среди бараков школы. Вся, за исключением Длинного, коего поймал за рука в косик. — Скажи мне, сколько людей из твоей группы до сегодняшнего дня знали мое имя? Длинный замер, шевеля губами, и через несколько секунд выдал трое. — То есть ты фактически сейчас скнул в меня пальцем и объявил всем остальным, что я командант Тупакамаро? Я не думал в том-то и горе. А думать надо, и лишнего не говорить. Ладно, я и леча. Мы засвечены. А если ты так не нароком выдашь товарища? Длинный покраснел, что было не просто превосходной кожей. Кто у тебя ведёт занятия по конспирации? Товарищ Рохос назвался вдоем Гильяна парень. Яверся к нему, расскажешь о происшествии. Пусть он тебе как следует всё ещё раз объяснит. Длинный предпочёл побыстрее свалить. А Вася повернулся, чтобы сделать последние шаги к радиостанции. «Но!» «Тебя Габриэль срочно зовет!» Как из-под земли вынырнул иской. «Там миристы расстрел затеяли!» Вася плюнул и бегом кинулся к бывшим казармам второй роты. Мир, оно же «Мувимента де Эскуэрда Революционария», существовало всего два года. И два года было головной болью всех окружающих. Ну ладно бы от него ныли зубы только у полиции или карабинеров в Чиле. Но оно и своим давало просраться. Парадоксно, в Чиле социалисты куда радикальнее коммунистов? Что эти, что партийные? Или это результат политики Москвы проталкивать руководство бесцветных, но послушных персонажей типа Монха или Карвалана? Леваки. Самые натуральные леваки. Сплошь студенчества. Только вооруженная борьба и все такое. И народное единство от них наплачется. Меристы принципиально против объединения левых, ибо все, кроме них, судя реформисты и прислужники буржуазии. И если в Сарбоне такие воззрения вызывали лишь усмешку, то здесь дело пахло большой кровью. Учуяв ее, меристов покинули и Клотарио Блэст, тот самый профсоюзный дет, что заседал вместе с теологами в Кочубамбе, и другие умеренные. А здесь все эти сильно революционные хрены оказались по очень простой причине. В Чили мир запретили после похищения правового журналиста, а заодно разгромили тренировочные лагеря на юге страны, в провинции Вальдивия. И куда бедному радикалу податься? А ведь предупреждал Вася Боутисту, когда был в Чили, пытался вправить мозги. Внутри барака, отчинно рассевшись по лавкам, глазели на стол в центре большой комнаты человек 30. За столом важно сидели трое. По их команде из двери сбоку двое конвоиров вывели нахохленного парня. Довели до скамейки у стенки и встали справа и слева. «Э-э, сучонок!» — прошипел кто-то из зала. «Предатель!» — выплюнул второй. «Тихо!» — поднял ладонь председатель. «Соблюдайте революционную дисциплину! Заседание трибунала объявляю открытым!» Вася подивился, насколько все серьезно. Трибунал, председатель, конвой. Нашли даже черно-красное знамя, чтобы покрыть стол. «Сегодня мы судим ману. Слово имеет товарищ Рауль». Со скамейки к столу вышел студентик, которого Вася тут же окрестил «ботан». И даже не из-за круглых очков. Просто есть люди, которым носить форму, противопоказаны. Вот и на товарища Раули. Обычная Верда Олива топорщилась в самых неожиданных местах. «Как вы знаете, товарищи!» Начал он за унывным голосом, до боли напомнившим парижского троцкиста-органчика. «По заданию организации я устроился письмоводителям в полицейский участок». Через мои руки проходили все э, документы, связанные с полицейскими э, операциями. Дело, говори, раздался голос Сускамик. Я и говорю, э, о чём это я? Не сбивайте, товарищи. Так вот, Ману, тут свидетель впервые позволил себе эмоции и сверкнул злобным взглядом в сторону подсудимого. Трижды приходил в э, участок, названный безучастно рассматривал ногти. Несколько слушателей насупилось, несколько обрадовалось. Хреново, подумал Вася. На лицо внутреннего конфликта отрязки нафиг не нужны. В нескольких э -э, бумагах продолжал нудно блеять Рауль. Упоминался информатор Ману. "Я уверен, что именно он выдал нашу школу в долине Вайпу". "Ты копии из документов снял?", внезапно спросил Ману. "Э, -э нет, я запомнил", заметно побледнел Рауль. "Товарищи, это навет. Все знают, что моя девушка отвергла Рауля. Вот он и мстит". Последние слова Ману потонули в криках. Вася настороженно переглянулся с Габриэлем. Он кивнул, и сопровождавший его Мирисянна после пары слов на ухо скрылся за дверью. Вася прослушал ещё парочку свидетелей, но с его точки зрения доказательств были не охот. Тем не менее, председатель довёл заседание до приговора и даже удалился с помощниками до совещания. Сжавши зубы Ману презрительно уставился на Рауля. Тот попытался пересесть подальше и вообще снял очки. Вердикт вынесли минута через 3. Виновен, расстрел. Половина встретила его радостным гулом. Половина промолчала. Однако когда торжествующий председатель приказал увести Ману, вмешался Вася: "Отставить!" Собрание замерло. "Не так быстро, товарищи. Во-первых, здесь действует распорядок партизанской школы, и он никаких трибуналов не предусматривает. Во-вторых, вы в Боливии, здесь действуют боливийские законы. Поэтому никто никого не расстреливает. Подсудимого передаёте отделу внутренней разведки, и уже там, после проведённого расследования, вынесут решение. Возражения есть? Простые слова вызвали настоящую бурю. Чилицы повскакивали. Рауль даже опрокинул скамейку. Это наше внутреннее дело, выкрикнул председатель. Вы курсанты школы континентальной гирилли. Здесь так не делают. Увести и расстрелять, приказал председатель конвою. Вася встал между столом и Ману, положив руку на кобуру. Никто никого расстреливать не будет. К нему рванулись несколько человек на ходу доставая оружие. Кто кого первым толкнул в свалке, и не разобрать, но через секунду вскипела драка. И Вася, получив увесистый удар под рёбра, взревел и принялся лупить соратничков. Подготовки и умений у косика хватило на пятерых, когда на дух ему его грохнул выстрел. Рауль с белыми от ужаса глазами держал двумя руками пистолет и ждал на спуск. Вася успел проститься с жизнью, но время застыло. Пауза тянулась, и наконец пришла спасительная мысль. Осечка. Была там осечка или нет, но в тарец Раулю Вася засветился всей пролетарской ненавистью. "Стоять!" раздалось от дверей, где к Габриэлю присоединился комендантский взвод, очень вовремя приведённый полстоным Мирисяна. "Стоять!" и команду подтвердил залп из трех винтовок. С потолка посыпалась струха и щепки. Меристы понемногу приходили в себя. Комендантские разоружали их по одному и строили в колонну. «Вся группа отправляется под арест за нарушение дисциплины!» громыхнул Габриэль. «На неделю!» — мстительно добавил Вася. «А с зачинщиками будет отдельное разбирательство!» Комендантские увели всех, включая Ману. Но Вася выдернул председателя. «Пойдем, выйдем, поговорим!» Сразу за углом косих сгрёб его за ворот и припёр к бараку, пристукнув затылком о стену, да так, что у челица клацнули зубы. Ты что творишь, гад? Кто дал тебе право судить и расстреливать, а? Товарищ Амара, но ну это же предатель. С такими доказательствами кто угодно будет предателем, хоть ты, хоть я. Вася отпустил ворот курсанта. Не хватало нам ещё расстрелов из-за сведения счётов. А что делать? Насупленно возразил председатель, поправляя форму. Тюрьму устраивать? «Революционная тюрьма» даже звучит идиотски. «Ты про советских партизан знаешь?» Успокаиваясь, спросил Вася. «Ну, читал». «Так вот, в партизанском крае в Белоруссии не то что тюрьмы, а целых восемь райотделов НКВД работало, понимаешь? Кругом война, а закон и порядок должны быть». «Но революционная целесообразность». «Вы с этой чертовой целесообразностью и собственным разгильдяйством распугаете всех союзников и нейтралов». «У вас странные взгляды для революционера, товарищ Амару». Если, как вы, считать революцией беготню с пистолетом, то да. Но революция — это новый мир. Строительство, а не уничтожение. И дисциплина — строжайшая дисциплина. Но за что под арест? Обдумать свое поведение. И написать рапорт товарищу Габриэлю о происшествии. Завтра же. Вася сдал председателя комендантским, присел у стенки и задумался. Надо это внутреннее насилие пресекать. Пусть это звучит по-поповски, но насилие разлагает душу. тащит человека вниз, превращает из революционера в безидейного боевика, а затем и в бандита. И это, кстати, еще одна причина, по которой нужно партизанскую войну выигрывать быстро, не давая сформироваться привычки к насилию. Партизаны должны быть гарантом не насильственных действий, а не основным драйвером. Пожалуй, надо поговорить об этом с ЧА.